Тверь, 20 февраля 2019 года, пятница, 16.00. Около трехэтажного дома на улице Крылова останавливается такси, из которого выходят Маша и Алексей. Из черного Nissan Patrol выходят двое мужчин в одинаковых коротких серых пальто. «Мария Сергеевна!» — окрикает тот, что повыше и поплотнее. «Что вам нужно?» Оборачивается Маша. «Вам придется проехать с нами!» Мужчина достает удостоверение, раскрывает его и показывает сначала Маше, а затем Алексею. «И вашему спутнику тоже!» «В чем дело?» Хором спрашивают Маша и Алексей. «Мы вам все объясним», — говорит второй мужчина. «На месте». Маша и Алексей садятся на заднее сиденье внедорожника, следом за ними садится второй. Первый садится на переднее пассажирское сиденье. Водитель, пожилой мужчина в черном костюме, включает зажигание и вопросительно смотрит на первого. «Конторо!» — бросает первый. Машина трогается с места. В Машиной сумке звонит телефон. Маша достает его. На дисплее высвечивается «мама». Маша не успевает ответить, потому что второй забирает у нее телефон и говорит Алексею. — Попрошу и ваш мобильник, не беспокойтесь, вернем. После секундного колебания Алексей достает из кармана куртки телефон и отдает второму. — Что вообще происходит? Судя по выражению Машиного лица, она вот-вот может сорваться в истерику. — Кто вы? — Ну, я же показал вам удостоверение, — оборачивается первый. Мы сотрудники следственного комитета. У нас, Мария Сергеевна, есть к вам вопросы. А возможно, что и к вашему спутнику. По какому поводу, — интересуется Маша? Из-за того, что мы пробрались в сволочок, да? Ей никто не отвечает. Алексей локтем тычет Машу в бок. Уймись, всему свое время. Верхний сволочок 20 февраля 2019 года. Пятница, 17.00. К коттеджу Зажилийского подъезжают три бронетранспортера БТР-80. Из машин выходят солдаты с ранцевыми огнеметами и начинают сжигать собравшихся у особняка мертвецов. Наина Семеновна, по-прежнему одетая в черный халат и белый тюрбан, наблюдает за этим процессом из окна своей спальни. После уничтожения последнего мертвеца она щелкает пальцами, и защитный купол над домом тут же исчезает. Солдаты с любопытством смотрят на дом и переглядываются друг с другом. Марат шмарац!» — говорит Наина Семеновна и снова щелкает пальцами. Солдаты рассаживаются по бронетранспортерам и уезжают. «Бывали дни веселые, гулял я, молодец!» Чистым звучным контральта поет Наина Семеновна. «Не знал тоски кручинушки, был вольный удалец!» Она подходит к одному из стоящих в спальне шкафов и достает оттуда красный парчевый халат, расшитый золотым лиственным узором. — Бывало, вспашешь пашинку, лошадок запряжешь. Найна Семеновна переодевается. Как только парчевый халат оказывается на ней, белый тюрбан становится красно-золотым. В тот же момент загораются электрические лампы. Входит радостная Светлана Витальевна, одетая в розовый махровый халат. — Мама! — возбужденно кричит она. — Их больше нет. «Не ори так», — морщится Наина Семеновна. «Я не глухая и не слепая, все видела». «Вот уж никогда не думала, что увижу такое», — Светлана Витальевна качает головой. «Ну, ты много чего не видела», — усмехается Наина Семеновна. «Восставшие мертвецы использовались еще в Древнем Египте. Их оживляли для строительства и сельхозработ». «Кто пирамиды строил, как, по-твоему?» «Инопланетяне». «Какие, к черту, инопланетяне?» Наина Семеновна недоуменно смотрит на дочь. «Это тебе по хрен ТВ рассказали?» «Восставшие их строили. В обычном своем состоянии, то есть под магическим контролем, они управляемы, безопасны и крайне выгодны». Энергию черпают из лунного света, а людей начинают жрать, когда срывается с катушек. Если бы один урод не подсунул бы другому свиную кровь вместо человечей, «Ладно, впредь буду умнее. Теперь, доча, я делаю ставки только на тебя. Учти и соответствуй. Завтра с утра у тебя начинается новая жизнь». Москва, 20 февраля 2019 года, пятница, 21.10. Комната для допросов в здании Главного следственного управления по городу Москве. Напротив Маши, одетой в черный свитер и черные джинсы, сидят мужчины, которые задержали ее и Алексея. Перед ними на столе лежит синяя пластиковая папка. Маша на собеседники в костюмах и при галстуках. «В убийстве?» — растерянно переспрашивает Маша. «Трех человек? В кладовой клурикона? Когда?» «19 февраля, в промежутке между 12.40 и 45», — отвечает первый. «И давайте обойдемся без спектаклей. У нас есть видеозапись с камерой и шапочкой, которую с вас сорвал мужчина, убитый в туалете». 19 февраля? переспрашивает Маша. То есть вчера? У меня есть алиби, железное. Примерно в это время я находилась на блокпосте около деревни Свирово. Это в 35 километрах от верхнего сволочка. Я не могла быть одновременно в Москве и там. Со мной были мои коллеги Максим и Алексей, а еще меня должен помнить старший лейтенант, с которым я разговаривала. Первый и второй переглядываются. — Допустим, — говорит первый. — А что вы делали у деревни Свирова? Пытались пробраться в сволочок, чтобы сделать репортаж об оживших мертвецах. Первый и второй переглядываются. — Мария Сергеевна, — мягко говорит второй, — я не советую вам симулировать психическое заболевание. Единственное, что может вам помочь, — это правда. — В моем телефоне есть видео, — с вызовом отвечает Маша. Возьмите и посмотрите, как Алексей сражается с мертвецами, и у него можете спросить, если мне не верите. Спросим. Второй достает из внутреннего кармана пиджака Машин телефон и кладет его на стол. Покажите нам ваше видео. А заодно и пароль снимите, он сейчас ни к чему. «Это мой телефон», — говорит Маша, — делая ударение на слове «мой». «Этот телефон — лица задержанного по подозрению в тройном убийстве», — жестко говорит первый. «Нашим специалистам не составит труда снять любую блокировку, но давайте обойдемся без взаимных усложнений». Маша берет телефон, снимает пароль, находит нужный ролик, включает воспроизведение и разворачивает телефон экраном к допрашивающим. Все молча просматривают запись до конца». «Неплохо парень топором машет», — говорит второй, забирая у Маши телефон. «Он у вас ролевик?» «Он звукооператор», — отвечает Маша, сильно удивленная спокойствием своих собеседников. Куколу сами делали или на заказ?» — спрашивает первый. «Это не куклы», — горячится Маша. «Это настоящие живые мертвецы. Можете просмотреть следующий ролик». «Или поезжайте в Верхний Сволочок». «В Верхней Свалочском районе сейчас проходят военные учения, говорит первый. «Район закрыт до вторника». «Мария Сергеевна, вы что, новости не смотрите?» «Какие учения!» — скидывается Маша. «Но там зомби ходят по улицам. Они напали на нашу машину и загнали нас в подвал, но мы сумели убежать оттуда на башню». Первый и второй снова переглядываются. «Давайте вернемся к нашим делам», — говорит второй и раскрывает папку. Москва, 20 февраля 2019 года, пятница, 23.15. Московская областная станция переливания крови. На территории через ворота въезжает белый закрытый грузовик с красными крестами на бортах. «Что за спешка?» — ворчит пожилой охранник, закрывая ворота. «Неужели нельзя было подождать до утра?» Охранник уходит в будку. Машина тем временем подъезжает к входу в здание станции. Из кабины выходит Раймонд Ринольдович. Он одет в синий комбинезон и синюю куртку с надписью «МЧС России» на спине. В левой руке Раймонд Ринольдович держит коричневую кожаную папку на молнии. «Развернись», — бросает он и входит в здание. Водитель разворачивает машину, вылезает из кабины и закуривает. Он одет точно так же, как и Раймонд Ренольдович. Движения у водителя неторопливые, но выражение лица напряженное. Из здания выходит полная женщина в белом халате накинутом сверху черном ватнике. — На территории медицинского учреждения курить нельзя! — кричит она водителю. — И что ты тут стал? Подай вперед к боковому входу! Водитель бросает недокуренную сигарету на землю и лезет в кабину. — Урна же рядом! — кричит женщина. — Ну и народ пошел. А еще спасатель. Укоризненно покачав головой, она входит в здание. Водитель тормозит у бокового входа, вылезает из кабины и распахивает задние дверцы. Из здания выходит Раймонд Ринольдович. — Помоги грузить, — говорит он. — Водитель кивает и скрывается за дверью. Начинается погрузка. Водители трое женщин в белых халатах загружают в машину большие белые пластиковые контейнеры. Каждый контейнер несут вдвоем. «Куда это вам столько крови?» — спрашивает Раймонд Даринольдович одна из женщин, работающая в паре с водителем. «В Конго!» — сухо отвечает Раймонд Ринольдович. Там очередная вспышка лихорадки Эбола. Погрузка продолжается. «Шестидесятый», — говорит та же женщина, поставив в машину очередной контейнер. «Шестидесятый», — кивает Раймонд Ринольдович. «Спасибо всем». Водитель закрывает дверцы, оба садятся в машину. Машина выезжает из ворот на улицу. «Гладко все прошло», — говорит водитель. Раймонд Ренольдович недовольно косится на него. На встречу едут три черных шевроле-трекера с тонированными стеклами. Внезапно одна из машин резко сворачивает влево и перекрывает путь грузовику. Другая блокирует его сзади. Третья останавливается сбоку. Из машин выходят люди в черных комбинезонах с автоматами Абакан в руках. Из той машины, что стоит сбоку, выходит седой мужчина в черном пальто. Повидая манерам командир группы. Управление С! громко говорит он. Выйти с поднятыми руками и лечь на асфальт лицом вниз. Грузовик начинает двигаться назад. Один из черных комбинезонов дает длинную очередь по колесам. «В следующий раз стреляем ртутными, предупреждает седой, живо мордами в асфальт! Слова у меня закончились. Раймон Таринольдович и водитель медленно выходят и ложатся на асфальт. Черные комбинезоны надевают на них наручники и ножные кандалы с короткими цепями. Затем арестованных рывком ставят на ноги. Кандалы не позволяют им идти, можно только скакать. Подталкиваемые черными комбинезонами оба скачут к машинам. Водитель к той, что стоит впереди, а Раймон Таринольдович к задней. Зайчики. Усмехается седой и садится в машину. Один из черных комбинезонов садится за руль грузовика, остальные рассаживаются по машинам. Москва. 21 февраля 2019 года. Суббота 10.05. Кабинет адвоката Якуба Адамовича Пиантковского. Вдоль одной стены протянулись стеллажи с книгами и папками. Противоположная стена увешана дипломами и фотографиями Пьянтковского с различными знаменитостями. Пьянтковский, высокий худощавый шатен с мелкими чертами лица, сидит за столом и беседует с сидящим напротив на стуле Сергеем Михайловичем. Темно-серый костюм Пьянтковского выглядит очень элегантно. Впечатление довершает бриллиантовые запонки, булавка для галстука с крупным двухкаратным бриллиантом и ролик Дейджаст на левом запястье. — Пока что у вас нет причин для беспокойства, — говорит Пианковский мелодичным голосом, напоминающим журчание ручья. — Мало ли кого в чем заподозрят. От вас требуется только одно — сохранять спокойствие. «Остальным займусь я. Вы должны сегодня же вытащить ее из тюрьмы», — запальчиво говорит Сергей Михайлович. «Я заплачу любой залог. Любой! Как только подумаю, что моя Машенька сейчас мучается в переполненной камере...» «Давайте не будем драматизировать». Пьянтковский предостерегающе поднимает вверх правую руку. — Во-первых, подозреваемую в тройном убийстве никто не выпустит. Не тот случай. Во-вторых, ваша дочь сейчас должна находиться в относительно комфортных условиях. «Комфортных — Комфортных? Сергей Михайлович всплескивает руками. — Да какой комфорт может быть в тюрьме? — Давайте оставим эмоции в стороне. Гантковский едва заметно улыбается. Они только мешают делу. — Скажите, а у вашей дочери или у вас есть враги? — Серьезные, настоящие враги, которые готовы использовать против вас любые методы. — Сергей Михайлович задумчиво морщит лоб совсем так, как это делает Маша. — Нет. — Точно нет. — Есть завистники, недоброжелатели, конкуренты, в конце концов, но никто из них не пошел бы на зверское убийство троих посторонних людей. для того, чтобы навредить мне или Маше. «А вы все знаете о своей дочери?» Пянтковский склоняет голову вправо и прищуривает левый глаз. «Ну, в принципе, да», — уверенно отвечает Сергей Михайлович. «Она живет отдельно, самостоятельно, но работает у меня на канале. Мы с ней ежедневно общаемся». «Доверительно?» Да. Кивает Сергей Михайлович. Маша вообще очень искренняя, я бы даже сказал, экспансивная. Она ничего не держит в себе, сразу все выкладывает. Может быть, ей мстит кто-то из героев репортажей. Пьянковский склоняет голову влево и прищуривает правый глаз. Помилуйте! Сергей Михайлович снова всплескивает руками. Маша ничего острого не касалась. Она делала обычные зарисовочные, как мы их называем, репортажи. Одни донора, о ярмарках, о выставках. Последний, кстати, должен был рассказать о выставке русского шоколада. Долги? Мне о них неизвестно. Ну, а Пионковский многозначительно поигрывает кустистыми бровями. Нет, Сергей Михайлович отрицательно качает головой. «Этим Маша не увлекается. Единственная ее вредная привычка — это курение. Но я настойчиво уговариваю ее бросить». Пьянковский усмехается. «Согласен», — кивает Сергей Михайлович. К родительским советом никто не прислушивается, по себе знаю. Но дело же не в этом». «Нет, я уверен, что произошло какое-то случайное стечение обстоятельств. Машу спутали с какой-то другой девушкой». «Ну, если так, то скоро все выяснится», — успокаивающим тоном говорит Пянтковский. «Я буду держать вас в курсе дела».